Глава семьдесят шестая. Арсений. В принципе, он нормальную работу проделал этот ваш Антон, говорит юрист Лисички. Халёный, бородатый тип в стильных чёрных брюках, белой рубашке и брендовым галстуке, которого мне с самого первого мгновения хочется пнуть под затылок и отправить во свои ассы. Но Вика договорилась о встрече, и я решил посмотреть на него своими глазами. Должен же я знать, что за типы подкатывают к моей будущей невесте, которая ни за что не хочет ею становиться. Предварительно я навел о Бартуре справки. Он и правда оказался высококлассным специалистом. У нас даже нашлись общие знакомые, и они отзываются о нем в самых лестных выражениях. И вот он у нас в гостях. Мы пьем чай в беседке. Он вполне грамотно раскладывает все по полочкам. До смерти перепуганный Антон передал документы и все, что имеет отношение к нашей проблеме. Кроме того, он поклялся, что честно ответит на все вопросы моего нового юриста, и я верю в его клятвы. Он сейчас слишком напуган, чтобы врать. Мне тоже пришлось все рассказать Артуру. Коротко, без лишних эмоций и подробностей, но он надо отдать ему должное, ловит все на лету. Насколько велика вероятность того, что к нам заявится служба опеки? – спрашиваю я. И Артур отвечает совсем не то, что говорил мой юрист. Такие дела пощелчку не делаются. Я порассмотрел все документы и не нашел ничего, что говорило бы о том, что Антон готовил подобный шаг. Думаю, он вас просто пугал и тянул время. То есть опасности нет? Прямо сейчас точно нет, но я буду держать руку на пульсе. Мы не пропустим этот момент, если Таисия его планирует. Новости безусловно радостные. Мы обсуждаем еще множество деталей и по итогу Артур спрашивает: значит, вы готовы выплатить Таисии компенсацию за половину компании? Да. И она уже предварительно соглашалась на эти условия. Соглашалась, киваю я. Я думаю, у нас есть шансы решить дело до суда. Откуда такая уверенность? Скептически спрашиваю я. Это пока не уверенность, просто предположение. У Таисии есть свой юрист. Насколько я понимаю, она пользовалась услугами юристов своего бывшего жениха, которые теперь ей недоступны. Ну тогда я встречусь с ней лично. Удачи, усмехаюсь я. Мне нужно четко представлять, на каких условиях вы готовы заключить соглашение. Мы разводимся. Она отказывается от прав на Максика и от половины компании. За это я отдаю ей не маленькую сумму, ровно столько, сколько предложил. Торга не будет. Понял. Буду работать. Должен признать, Артуру мне нравится, особенно на контрасте с моим предыдущим юристом, который неделями тянул резину и никогда толком не объяснял, что именно собирается делать. А у Артура все четко и прозрачно. Он сразу описал мне все шаги, которые собирается предпринять, причем в разных вариациях, в зависимости от промежуточных результатов. И раз уж он вник в дело и разработал стратегию, думаю, есть смысл с ним поработать, во всяком случае попробовать. Я сразу говорю ему, что хочу посмотреть на результаты, прежде чем оплачивать полный пакет услуг. Вполне справедлив, вакивает он, тем более с учетом вашего печального опыта. Я начну завтра по рукам. По рукам. На протяжении всего разговора лисичка молчит и держится в тени. То и дело уходит на кухню, чтобы еще раз поставить чайник и принести что-то из сладостей. А когда встреча заканчивается и мы с Артуром пожимаем друг другу руки, она вдруг начинает ему улыбаться. Как у вас дела? Великолепно. А у тебя? Нормально тогда добралась? Вполне. Кивает она, и на ее лицо набегает темная тучка. Неприятные воспоминания. Я уже знаю, когда именно они познакомились, в тот день, когда внезапно заявилась Таисия, и лисичка, расстроенная и ненавидящая, меня уехала домой. Не могу не признать, что Артур повел себя по-джентльменски, когда просто проводил ее на автобус. Зато сейчас он снимает галстук и расстегивает верхнюю пуговицу рубашки, видимо, в знак того, что дела закончены. «Может, ты еще и штаны снимешь с неожиданной злостью, думаю я?» В этот момент звонит мой телефон и я вынужден выслушивать длинный отчет своего сотрудника. Но отчета я почти не слышу, потому что все время прислушиваюсь к разговору Лисички и моего нового юриста. А ты тут? произносит он с вопросительной интонацией. Я няня, временная подработка. Понял. Вон того шкодливого пацанчика нянчишь. Ага. Ну ты в этом спец. Уверен, он у тебя по струнке ходит. О да, смеется Вика. А ты, я помню, спец в заплетении косичек. Он тоже ржет. А я не ржу, потому что не понимаю, в чем прикол. Какие такие косички? Слушай, а у тебя выходные бывают? спрашивает ее Артур. Нет, у моей няни нет выходных. Бывают, конечно. Хотел пригласить тебя на пикник. Что? Арсений Михайлович, так что соглашаемся на условия заказчика. Раздается у меня в трубке. Что? Я говорю, он хочет скидку десять процентов. А он не офигел? Мы ему и так по минимальной цене все делаем. Я отвлекаюсь от подслушивания разговора, завершаю рабочие дела, вижу, как Вика провожает Артура за калитку к машине. Бросаю трубку и тороплюсь за ней. Надеюсь, он не пытался ее лапать. Я его убью прямо сейчас. Распахиваю калитку. Вика налетает на меня. Где Артур? Уехал? Не на какой пикник ты с ним не пойдешь, грявкаю я. И целую ее сладкие злые губы. Она брыкается, что-то возмущенно шипит, но мне пофиг. Лисичка моя и ничья больше.